Глава пятая. «Доченька, завтракай, и нужно выдвигаться». Голос мамы вырвал меня из воспоминаний. «Куда?» Посмотрела на нее недоумевающе. Бракосочетание состоится в загородном отеле. Там шикарный банкетный зал, зона для росписи. Все будет на высоте, — объяснила мама. «Я выбрала для тебя изумительное свадебное платье. Также заказала визажиста и парикмахера». «Ты думаешь, меня это волнует?» «Понимаю, что ты раздавлена, и я об этом не спорю». Мама пыталась говорить спокойно, но ее голос дрожал. «Мы сделаем то, что необходимо, чтобы спасти твою подругу. Но для этого тебе нужно подготовиться к свадьбе». «К свадьбе?» — выпалила я с неподдельным сарказмом. «Для чего?» Чтобы выйти замуж за незнакомца, который должен был быть для меня просто именем на страницах договора? Ты действительно думаешь, что это поможет мире?» Мама вздохнула, и на ее лице мелькнула тень беспомощности. Мне вдруг стало стыдно за то, как я накинулась на нее. Она просто пыталась сделать все возможное, чтобы помочь мне. Но как можно помочь, если все действия кажутся такими нелепыми и несправедливыми? «Может, действительно, Игнат не таков, как ты его себе представляешь? Мы же не знаем его!» Начала снова мама. «Левать!» — встрепенулась была я, но вдруг остановилась, что я действительно знала о Мартыновых. Их имена были связаны с контрактом, с которым я не хотела иметь ничего общего. «Ты ведь сама понимаешь, что девочка в беде, и нужно действовать как можно быстрее», напомнила мама то, что я и так не забывала. Я была готова на все ради подруги, но в то же время меня мучила мысль, что будет, если после этого я все равно не смогу помочь Мире. «Хорошо, я постараюсь», — наконец вымолвила я, стиснув зубы. «Но я настаиваю на том, чтобы увидеть Мирославу перед свадьбой. Это единственное, чего я прошу». «Я думаю, что у нас получится», — сказала она, ободряюще прижав меня к себе. Главное, не теряй надежды. Мы справимся. Я выдохнула, стараясь избавиться от тяжести на сердце. Нужно было сделать этот шаг, как бы трудно это ни было. Так началась подготовка к свадьбе. Я не знала, каким будет этот день и смогу ли быть счастливой хотя бы мгновение. Но одно было ясно. Я сделаю все, чтобы спасти Мирославу. Даже если это потребует от меня жертвы и, возможно, постепенно я смогу открыть что-то новое и неожиданное для себя. Я смотрела на незнакомое отражение в огромном зеркале. Визажистам удалось поистине сотворить чудо. Я сияла. Белое платье с открытыми плечами делало мою фигуру более изящной, а длинный шлейф придавал элегантности. Но никакие красивые наряды и прически не могли скрыть ту боль и растерянность, что я испытывала внутри. Я стояла перед зеркалом, пытаясь убедить себя, что все это не более чем странный сон. Но, увы, реальность не отпускала. Заглянула в глаза своему отражению и попыталась увидеть в них хоть каплю надежды. Мои мысли вновь вернулись к мире. Что с ней сейчас? Переживания о ее страданиях пронзали меня, как острые иглы, заставляя замирать сердце. Я знала, что должна быть сильной, но эта сила то и дело ускользала. Мама подошла ко мне с легкой улыбкой, но в ее глазах читалась тревога. — Ты великолепна, Алиса, — произнесла она, — любуясь своими трудами. — Спасибо, мама, — ответила я с натянутой улыбкой. — Я могу побыть немного одна? «Понимаю», — кивнула она и, забрав свою сумку, покинула мои апартаменты. Я снова посмотрела на себя в зеркале и возненавидела за беспомощность. В голову лезли мысли о том, что свадьба — это нечто большее, чем просто церемония. Это обещание, это связь с другим человеком. Это жизнь, которая должна быть наполнена любовью. Но как можно думать о любви, когда я даже не знала, каков мой будущий муж? Углубившись в размышления, я не заметила, как за моей спиной открылась дверь, и кто-то вошел в номер, пока не увидела в отражении за своей спиной высокого парня. Резко обернулась и изумленно уставилась на незнакомца. — Вы кто? — настороженно поинтересовалась я. — Надо же! — усмехнулся он. — Меня обдало холодом. — Не узнаешь своего будущего мужа? Я раскрыла рот. Не зная, что сказать, и растерянно захлопала глазами. Он окинул меня изучающим взглядом, и мне захотелось поёжиться. Красивый, словно голливудский актёр, высокий, хорошо сложен. Наверное, от таких мужчин девушки сразу теряют голову, да и моё сердце на миг пропустило удар, когда я его увидела. Но лёд в голубых глазах заставил меня напрячься. «Так вот ты какая, Алиса Артемьева!» произнес он, едва не наморщив брызгливо лицо. Ожидал увидеть что-то поинтереснее. Я почувствовала, как по спине пробежал холодный пот. Этот парень, Игнат, выглядел именно таким, как я себе его представляла, с холодным взглядом и высокомерной усмешкой. Все воспоминания о разговоре с мамой, все страхи и тревоги о мире вернулись с новой силой. И что, по твоему мнению, поинтересней? Бросила я, стараясь сохранить достоинство, несмотря на поднимающиеся внутри меня эмоции. Я не могла позволить ему увидеть, насколько он меня задел. Он шагнул ближе, и я машинально отступила на шаг назад. Мои мысли медленно наполнялись яростью и паникой, и каждая фраза давалась с трудом. «Знаешь, я ожидал, что ты будешь более выразительной». Он смотрел на меня так... Будто я пустое место. Но чего можно ожидать от идиотского договора? Я сжала кулаки, пытаясь подавить поток обиды, который уже хлестал через край. Нельзя было отдавать ему власть надо мной, даже если он был частью этого кошмара. Я не в восторге от этой ситуации, произнесла я, стараясь говорить сдержанно. Но знаешь ли, это не повод для шуток. О, не переживай, — поведал он, кривя губы в усмешке. Это только начало. Ты еще сто раз пожалеешь о том, что твоя семья настояла на этом браке. Что, прости? Пораженно выдохнула я. Моя семья? Или же это была твоя инициатива? Еще более холодным тоном поинтересовался он. Не хочется расставаться с красивой жизнью? О чем ты? Я не понимаю. Не притворяйся дурочкой. Можно подумать, ты не знаешь, что твоя семья банкрот. Этот брак... «Единственная возможность вылезти из долгов», — выплюнул Игнат, не скрывая презрения. И «Я, мягко говоря, офигела. Я ничего не слышала о финансовых проблемах. И вообще, папа говорил, что на этом браке настаивают Мартыновы. Я чего-то не понимаю или не знаю. Насколько мне известно, это твоя семья настаивала на браке». Я хотела добавить, что даже угрожали мои подруги, но в последний момент решила приберечь этот козырь на потом. «Моя?» — Игнат громко рассмеялся, и от этого зловещего смеха по моей коже побежали мурашки. «Да я бы лучше застрелился, чем породнился с твоей семьей».